Глава шестьдесят седьмая, часть вторая. Вдыхаю запах свободы. Уверенность Лейлы передается и мне. Я обычно непробиваемый, сейчас ловлю ее взгляд, попадаю в ловушку, выстроенную словами. Самоуверенно смотрю на брата. Он не выдерживает, отводит глаза. Впервые не я, а он отводит глаза. Это победа. Но. Радоваться сложно. Мы оба оказались пешками в игре наших родителей. Ты меня спровоцировал тогда. Я тебя возненавидел. А ведь я всегда стремился походить на тебя, Назар. Хотел соответствовать тебе, понимаешь? Подхожу близко к брату, нависаю над ним. Он поднимается мне навстречу. Амир, брат, ты рвёшь мне сердце, убиваешь меня неверьем. Я твой родной брат. Всегда был за тебя. Но родители встали между нами. Как старший сын, я не имел права им перечить. Так не делается. Назар уставился мне в глаза. Ждёт. Прощу ли я? Я простил наполовину. За себя осталась вторая за Лейлу. Это её право прощать или оставить обиду навсегда. Я не буду давить на неё. Возможно, Назар прав. Между нами Ещё есть хлипкий мост. Не надо его ломать, лучше починить. Странно сладкое чувство победы томится в моей груди. Но я не даю вырваться ему наружу. Ещё не время. Назар, если ты мне брат, то должен срочно развестись с Лейлой. Ты же понимаешь, она заслуживает стать настоящей женой. И Лилю я перепишу на себя. А дурительно. Всё-таки Лиля твоя дочь. Я так и думал. Брат сжимает руки в кулаки, не скрывая обиды. Эта новость его задела до глубины души. Напряжённо смотрю в чёрные глаза. Гримаса боли и ревности завладевает лицом брата. Он борется, но безуспешно. Значит, ты меня всё-таки опередил. Его голос становится жёстким. Выбирай слова, когда говоришь о моей женщине, требую я. Получая от брата гневный взгляд, прикусываю язык. замолкаю. Лучше разрешить конфликт полюбовно. Назар идёт на уступки, разводится с Лейлой, отказывается от Лили, отдаёт мне Лейлу и мою дочь. Теперь моя женщина свободна. Я могу жениться на ней и записать дочь на себя. Брат уезжает домой в Казань. Его вызывает мать. Отец совсем плох. Мы остаёмся в Москве, живём своей жизнью. Через полгода получаем страшное известие, что мой отец умер, инфаркт. Организм сломался, не выдержал неправильной жизни. Ещё через 2 месяца звонит Альберт, уговаривает Лейлу вернуться в отчий дом. После долгих переговоров приходим к общему соглашению, которое устраивает всех. Возвращаемся с женой в Казань. Продаём квартиру, подаренную ей на свадьбу, на вырученную сумму Покупаем дом под Казанью. Завожу пасеку, хозяйство, живём счастливой семьёй. Каждый день молимся о детях, но Бог не даёт, чего-то выжидает. Лиле уже 5, а у неё до сих пор нет ни братика, ни сестрёнки. Решаемся на отчаянный шаг, делаем ЭКО. Первая же попытка приносит удачу, многоплодная беременность. Мы родим ещё двух девочек. Радуется жена светится ярче чем солнце я тоже рад так-то хотел мальчиков наследников но когда узнал про девчонок жутко обрадовался вот они вырастут и родят мальчиков внуков